Пульсары рванули следом за ним, не слушая своих создателей, поэтому несчастным студентам пришлось поторопиться, чтобы не остаться в кромешной тьме винного погреба. Блики отражались от полированных каменных стен, создавая странное ощущение нереальности происходящего. Казалось, что все это происходит не с ними, не по-настоящему, а словно во сне, в боевом трансе начинающих магов. Мох, покрывавший полы толстым слоем, глушил звуки шагов, пружинил под ногами, поэтому создавалось ощущение, что они идут по облакам, а не по холодным каменным плитам. — Так куда мы идем? — спросил Тан. — Вы же хотели найти привидение, — засмеялся мужчина. — Я готов вам его предоставить. Ваша же роль — его поймать. — Как мы можем поймать привидение? — озадачилась Агисса. — Привидение же нематериально. Мужчина пожал плечами, весело улыбаясь в ответ на ее вопрос. Они все шли и шли, коридор не менялся и могло даже показаться, что он бесконечный. Но в один миг мужчина вдруг остановился, стукнул по стене, и она со скрежетом разделилась на две части, раздвинувшись в стороны. Добро пожаловать в настоящее королевское подземелье, настоящее торжественно возвестил он. Это вам не гостевой подвал. — Это древние катакомбы. Здесь водятся привидения с незапамятных времен. Души тех, кто отказался покинуть возведенный имя дворец. — Отсюда мы можем попасть наверх? — тут же деловито спросил Зайд. Нет, — весело отмахнулся мужчина, — отсюда выхода нет. — Печально, — вздохнула Ларис. — Ребята, не расстраивайте меня. Вы же сами хотели найти призрака. Вот, я вам все предоставил. Теперь дело за вами. Он юркнул в образовавшийся проход, и студентам пришлось потянуться вслед за ним. Но там, за дверями, его уже не было. Там вообще ничего и никого не было. Огромное пространство, утопающие в темноте потолки, которые держались на толстых колоннах, покрытых зеленым хом и звук мерно падающих капель воды. Эй, куда он делся? — спросил Зайд. Думаю, нас оставили в одиночестве, — произнес Азиль, оглядываясь вокруг. — Разве он не показался вам странным? — Ну, странный и что? Мы тоже для кого-то не идеальные. Этот человек завел нас туда, откуда мы точно с вами не найдем выход. И меня это пугает. Пульсары покачивались в воздухе, временами выхватывая все новые и новые подробности. Колонны были разными. Одна шире, другая тоньше. Каждая из них была украшена искусной резьбой, следами первых людей, строителей этого места. Там были сцены битв, неведомые животные, что-то, о чем вообще не хотелось думать, что-то очень страшное и пугающее. — Эй, там свет! — воскликнула Лами. — Может, мы пойдем на свет? — На свет так на свет, — согласился Тан. Агисса схватила его за руку. — Ты уверен? Нам все равно нечего терять, — улыбнулся он ей. И студенты-боевики пошли навстречу мерцающему вдалеке огоньку. Их шаги все так же заглушал мох, лишь иногда под ногами хрустело нечто, напоминающее кости маленьких грузунов. Но никто не осмеливался смотреть вниз, чтобы убедиться в этом, предпочитая думать, что это всего лишь камешки. — Думаешь, там привидение? — тихо спросил Азиль у Тана. «Все возможно», — ответил тот и вдруг замер. «Вы слышите?» «Что?» «Да тише ты», — прошептал Тан, вглядываясь в сияние впереди. «Постойте здесь, я сейчас». Он медленно пошел вперед, приближаясь к источнику света. Это оказалась старая лампа, еще масляная, не магическая. Такими уже давно никто не пользовался. Но, с другой стороны, и отследить ее применение не смог бы ни один, даже самый искусный маг. Подожди, к нему приблизилась Агиса. Я тоже хочу посмотреть. Он шикнул на нее, но больше ничего не произнес и не сделал. Свет становился все ближе, и теперь они уже могли разглядеть длинный округлый стол и две лампы, а не одну, как показалось сначала. Фитили трещали громко и надсадно пытаясь исторгнуть как можно больше света, но им не удавалось этого сделать. Тан хотел подойти поближе, но девушка схватила его за рукав, останавливая. И вовремя в круг света вступили двое. На них были черные плащи с глубокими капюшонами, которые скрывали лица. Они подошли к столу и водрузили на него два кубка. Один золотой, второй серебряный. Металлы блеснули в неверном свете, Звякнули о камень и замерли, будто ожидая продолжения. — А ты уверен, что мы все делаем правильно? — хрипло спросил первый из капюшонников. — Уверен, — ответил его спутник. — По дворцу сейчас бродит очень много эльфов. Кто-то из них нам подойдет. Нужно действовать быстрее. Скоро король вернется, и тогда нам всем не поздоровится. Ты до сих пор боишься короля? Он уже давно марионетка. Я в этом не уверен. Сетарских королей всегда считали слабаками, но при этом они держали и держат все королевство в своих руках. Вспомни, когда был последний бунт, когда было большое восстание. Да никогда. Ничего, мы все сделаем правильно и отделимся от ситары. Эльфийская кровь нам в этом поможет. Кровь? Я думал, ты пытаешься забрать эльфийскую магию себе, испуганно воскликнул мужчина, прикасаясь к золотому кубку. И это тоже. Но магия без крови ничего не стоит. Кстати, наши пленники хорошо себя ведут? Замечательно. Буркнул мужчина и огляделся. Но для встречи ты мог бы выбрать место и посимпатичнее. Зато здесь нас никто не услышит. Эти двое не принесли мне того, что нужно. Я уже начинаю сомневаться, что нам нужны именно принц или принцесса. Не хотелось бы перебирать всех эльфов подряд. Я еще поищу. — заверил его собеседник. — Уверен, что кто-то из них должен быть во дворце. Кто-то из подходящих тебе. — Я буду ждать. Щелкнул мужчина пальцами, и обе лампы погасли, погрузив подземелье в первобытную тьму. Тан и Агиса замерли. Они не знали, можно ли уходить или стоит остаться на месте. Время шло. — Ну что, идем? — наконец нерешительно спросила девушка. — Да, думаю, надо идти. Все равно здесь больше ничего интересного. Тан был испуган, но старался этого не показывать. Он не знал, что творится в королевском дворце, но слова этих мужчин его обеспокоили. Оказаться втянутым в международный заговор — это страшно, потому что заговорщики запросто могли решить от них избавиться, как от ненужных свидетелей. «Эй, ну куда вы пропали? Мы уже начали беспокоиться!» Во тьме загорелся небольшой пульсар которые все-таки сумели засветить боевики, ожидавшие своих друзей. — Вы не представляете, — протянула Агисса, — там такое... — Тише, — оборвала Ютан, — давайте уходим отсюда, да побыстрее. — А куда идти-то? — спросила Лами. — Мы, кажется, заблудились. — А там свет, — протянула Ларис, привлекая к себе внимание. — Вот, не нравится мне уже, когда я свет вижу, — хмыкнула Азиль. Так и в некроманты уйду с боевого. — Как будто у нас есть выбор, — вздохнул Тан. — Идемте. И они пошли на свет, стремясь вырваться из темных катакомб. Источник света был ярким, почти ослеплял. — Это же мой пульсар! — воскликнул Зайд. Ты уверен? — спросил Тан. — Я могу отличить свой пульсар от чужого. Отмахнулся парень и поманил к себе огненный шарик. — Видишь, он меня слушается. — Да верю я, верю. Слушай, а как он здесь оказался? — Не знаю. Мои пульсары улетели за тем мужиком. — За этим мужиком? — спросила Лами. Все оглянулись и посмотрели в другую сторону. Среди внушительных по размерам колонн маячило что-то белое. Оно не испускало света, как пульсары, но все равно было заметно. Как и тогда в винном погребе, когда одеяние мужчины светилось в темноте. Эй, воскликнул Тан. Кто там? Ответа не последовало, но сияющая фигура дернулась и скрылась за одной из колонн. Только не говори, что мы пойдем туда. Недовольно произнесла Агисса. Но нам нужно выбраться отсюда. Если он знает, как это сделать, то мы должны его найти. Да кто он? сощурилась от ответа пульсара Агисса. Огонек завис прямо над Таном, скрывая его лицо в тени от буйной шевелюры поэтому девушке никак не удавалось понять, что думает парень. «А это имеет значение?» — спросил он, резко развернулся и устремился навстречу очередным приключениям. Тан понимал, что весь день пошел на смарку, ведь то, что они делают, даже развлечением назвать трудно. Блуждают по темным подвалам, слушают речи непонятных заговорщиков, о которых и рассказать-то некому, потому что никто не поверит. Ну, были в последние годы волнения на границе, но не в самом же сердце королевства. А все из-за чего? Из-за того, что хотели найти и поймать обычное привидение. Глупость несусветная. Он заглянул за колонну, до которой добежал очень быстро, а там никого не было. Оглянулся к друзьям, хотел уже сказать, что все, последний шанс упущен, но увидел ужас на их лицах и очень медленно обернулся. Прямо рядом с ним колыхался огромный белый шар, как сияющий резар, который освещает ночное небо. Все боевые заклинания, что Тан учил целых два года, вылетели из головы. Он не ожидал, что встретит в королевском дворце неприятности. Оказался совершенно к ним не готов. Все-таки он еще не боевой маг, только ученик. Мимо него просвистела молния первого порядка. Это кто-то из друзей решил помочь. Но она не причинила привидению никакого ощутимого вреда. Лишь оторвала кусок, который, словно облачко, носимое ветром, отлетел в сторону. — Ой, — сказала привидению зачем вы так со мной? Тан отступил еще на несколько шагов назад, не зная, что делать. С ним говорила привидению Говорила. — Вы кто? — с трудом уняв дрожь, спросил парень. — То есть как это кто? — удивилась облачко. — Я же... А — -а -а, Прошу прощения. Забыл сменить образ. И привидение стало уменьшаться, меняя форму, пока, наконец, не превратилось в того самого мужчину, что привело сюда. — Ну, так лучше? — Не знаю. Еще немного отступил Тан. — Эй, парень, ты что ли меня испугался? — удивился он. — Шутишь? Я не страшный же. — Ага, — кивнул парень, гадая что он может применить против неживого. У них еще даже базового курса некромантии не было. Так, мелочи, о которых говорить стыдно. — Ну, прости, — вдруг подмигнул призрак. Слукавил чуток. — Но ты ведь услышал, что там говорили? — Услышал? — Молодец. Главное, не забывай. Помни их слова. Мне-то некому рассказать, а ты сможешь. — Да кому я расскажу, если мы в этих подвалах помрем? хмуро ответил Тан. «Внучок уже пришел, он вас и выведет, не волнуйся». Мужик подскочил в воздухе и завис, подобрав под себя ноги. Выглядело это вполне обычно, ведь многие, если не все маги, владели левитацией. Только они обычно не сияли в темноте, будто светлячки, выбравшиеся погулять. «Ваш внук?» «Да, иди за огнями, парень, иди, и они вас выведут». В воздухе тут же появились ярко-зеленые шарики. Они цепочкой пересекали огромное пространство подвала, теряясь далеко-далеко. Их света не хватило бы, чтобы разогнать тьму, но было достаточно, чтобы указать путь. «Выведут — Выведут? — переспросил Тан. — Иди, иди. Надоел ты мне своими вопросами. Вдруг рассердился мужичок. На мгновение Тану показалось, что его снес порыв сильного ветра. Подхватил, будто парень был легкой пушинкой, и понес к друзьям, которые, волнуюсь, ждали его. Впрочем, призрак деликатностью не отличался, и Тана просто бросила на них. — Ай, ой, а я выход нашел, — глупо улыбнувшись, произнес парень. И они, следуя за маяками, что оставил давно почивший господин, миновали темное и страшное подземелье, вышли в коридор, который вел прямиком к винному погребу. Проход манил теплым светом сильного магического огня, который, видимо, зажег внук призрака. Азель шел первым. Его пустили, потому что эльф умел чувствовать присутствие живых. Не менталист в полном смысле, но кое-что мог. И когда он замер у самого входа, остальные студенты тоже остановились. «Там кто-то есть», — одними губами прошептал он. «Сомнений в этом быть не могло». Из винного погребка доносилось негромкое пение, скорее мурлыканье и позвякивание бутылок. Некто явно наслаждался одиночеством и совсем не ожидал, что вот-вот к нему ввалятся гости. Поэтому, когда боевики осторожно по одному вошли внутрь, хозяин ошеломленно замер, прижимая к себе полупустой бокал и почти полную бутылку. — Здравствуйте, лорд! — вежливо поклонился Азиль. «Мы просим прощения за это вторжение и ни в коем случае не хотим расстроить вас, но не могли бы вы помочь нам». «И чем же, лорд?» Хозяин подвала приподнял вверх подбородок. Он даже не спросил, откуда они появились. Мужчина был внушителен с ясными, правильными чертами лица, даже красивый, если кому-то нравится такая выверенная внешность столикой суровости. Дорогой костюм указывал на немаленький статус, так что обращение Азиля было вполне оправдано. Перед боевиками стоял лорд из древней семьи. Мы бы хотели покинуть это прекрасное место, столь гостеприимно приютившее нас. И нам кажется, что именно вы способны помочь нам в этом мероприятии. — Я? — Возможно, — задумался мужчина с бутылкой. — Ваш дедушка сказал, что вы нам поможете, — встрял Тан. «Дедушка?» Бокалы бутылка начали падать, но до пола не долетели, зависли в нескольких сантиметрах, а потом, не расплескав ни капли своего содержимого, отправились на притаившийся в углу столик. «Он вам, значит, помогал? Интересно. Только вот на данный момент я вас вывести не смогу. Наверху какой-то переполох, мы закрыты здесь». «Да, он что-то такое говорил», — тихо произнесла Агисса. «О, даже так?» удивился лорд. — А что вы здесь делаете, не расскажете? Тан вздохнул. — Мы гости, но так как не имеем права присутствовать на балу, то нас оставили в гостевом доме, а там так скучно, что мы решили погулять и поймать призрака, — быстро и кратко поведал он. — О, гости, значит. Не припомню таких интересных гостей. Студенты? — Да, лорд, кивнул Азиль. — Очень интересно. Мужчина потёр подбородок указательным пальцем, о чём-то раздумывая. — Ситарская академия магии? — Да, лорд. — Отлично. Он широко улыбнулся. — Совершеннолетние? — Эм... — Да, лорд. — Тогда нужно отметить знакомство. — Вино из мухая? — Редкая вещь, коллекционная. Лорд заговорщически подмигнул. — Такого вы нигде не попробуете. Его готовят специально для королевской кухни. — Но это неправильно, — возмутилась Ларис. — Вы не должны предлагать нам горячительные напитки. — С! попытался одернуть ее Зайт. — Помолчи немного. — Да, милая леди права, — расстроенно вздохнул мужчина. — Неправильно спаивать детей. Вы же еще дети, студенты моей дорогой академии. Кстати, расскажите о ней. Улыбнулся он. Академия, как академия, пожал плечами Тан. Но я бы ее ни на какую другую не променял. У нас лучшие преподаватели, лучшая практика, лучшая учебная программа. Я ведь человек простой. Мои родители не богаты, но академия дала шанс показать себя. Я стану боевым магом, а боевикам все дороги открыты. Ты мог поступить в королевскую школу боевых магов царса. Да. Там жесткий отбор, но и уровень образования... — Простите, милорд, — встряла Агисса. — В школе царса муштруют солдат. Все только по правилам, по правилам и еще раз по правилам. Там нет простора для жизни, там не учеба, а... Она замялась, прикусила губы, ища правильное слово. Казарма, вот, там дают знания, но узко и ограниченно. «Интересно — Интересно, — сощурился лорд и пальцем подманил к себе бокал отхлебнул, удовлетворенно выдохнул. — Интересно, но кто вам такое рассказал? — Я выпускник школы и не считаю себя ограниченным. Боевики испуганно переглянулись. Они не знали, кто этот лорд, но уже опасались того, что может принести это знакомство. — Мы не хотели вас оскорбить, — я понял, — перебил он А что вы можете рассказать о других факультетах? «Некромантов можно прикрыть, а остальные нормальные», — тут же высказался Зайд. Лорд расхохотался. «Здоровая конкуренция. Что ж, ребята, вы меня повеселили. Выпейте. Я никому не расскажу. Мне жаль отпускать вас просто так. Когда ж выпадет такой шанс? Откуда-то появились бокалы, которые настойчиво пытались влезть в руки удивленных таким явлением студентов. Пейте». Лорд удовлетворенно наблюдал, как они осторожно пробуют вино. — Нравится? — Интересный вкус, — высказался Азиль. — А что я говорил? — воскликнул мужчина. — Такого нет нигде. Только в моих погребах. Громкий скрежет оборвал его слова. — О, охранку сняли. Пора по домам. Откуда вы пришли? — По тайному ходу из библиотеки, — отправляя нетронутый бокал на стол, произнесла Агисса. Отлично, тогда вам туда. Он махнул рукой, и дверь, через которую боевики сюда попали, открылась. Тихо, бесшумно, быстро. Удачи, студенты. И они пошли в библиотеку.